Сладкая вата на палочке. Это устроило Петронелло, сказал Луис сестре, едва родители скрылись в доме. Ясное дело, мы обязательно должны поговорить с ней. Лина хмуро посмотрела на деревья. Они по-настоящему жуткие. Дети молча таращились на эти яблоневые мумии. У обоих не было желания углубляться в таинственно мрачный сад. Луис повернулся к дому. Ну, иди, поговори с ней. Я забыл кое-что внутри. Так я тебе и поверила, фыркнула Лина. Ты просто боишься ходить среди таких деревьев. Так и скажи. А ты нет? спросил Луис. Сестра покачала головой. «Сдается мне, Петронелла нет дома. Может, пойти к мельничному пруду и подождать ее там?" Так они и поступили. Близнецы вместе побежали к пруду и уселись на деревянных мостках на солнышке. Только посмотри, воскликнул Луис и указал на пузырьки в дальнем конце пруда. Лина уже их заметила и пришла в восторг. Как мило! Видишь, сколько там рыб? Луис кивнул. Было очевидно, что новый источник пользуется в пруду большим успехом. Рыбки сновали среди жемчужных пузырьков, а несколько форелей даже отважились на прыжки в высоту. Это Петронелла хорошо придумала. Услышали они дружелюбный голос, и тыквер вскарабкался к ребятам на деревянные мостки. Близнецы обрадованно переглянулись. Привет, тыквер!» Да, эти пузырьки ей замечательно удались, рассмеялась Лина. А с деревьями вышло похуже, вступил в разговор Луис. Обмотанные паутиной яблони смотрятся ужасно. Яблочный человечек кивнул. «Все так, как должно быть. Что еще могла сделать Петронелла? Печаять и дожидаться, пока ее сад не разграбят? Близнецы смущенно переглянулись. Ведь это их папа собирался обобрать деревья Петронеллы. "Надеюсь, паутина скоро исчезнет", озабоченно проговорила Лина. "Если сад останется таким, Не думаю, что гостям кафе это понравится. Люди перестанут к нам ходить. Тебе не о чем волноваться, успокоил ее тыквер. Скоро деревья обретут прежний вид. А когда, поинтересовался Луис. Яблочный человечек пожал плечами. Я не знаю точно, спросите у Петранеллы. Ах, да. Пожалуйста, не мог бы ты ей передать, что мы ждем ее здесь? попросила Лина. Нам страшно заходить в сад, он кажется таким мрачным. Не вопрос, кивнул яблочный человечек. Посмотрим, удастся ли мне ее найти. И с этими словами он скрылся в высокой траве. Петранелла и не подозревала о заботах близнецов. Она была дома и смотрела из окна на сад. Люциусу, правда, пришлось разорвать паутину зубами, чтобы они вообще смогли попасть внутрь. Но сейчас все было в порядке, и Петронелла поджидала горностаевых молей на чашечку чая и на кружечку яблочного компота. Ведьма была в прекрасном настроении и обозревала искусно сотканные паутины, которые свисали с деревьев, как мягкая тонкая вуаль. Тут она обнаружила под яблоней тыквера. Он взволнованно махал ей рукой, очевидно хотел, чтобы Петронелла спустилась к нему в сад. В чем дело? крикнула Петранелла. Почему бы тебе не подняться? Тыквер замотал головой. Дети ждут тебя у пруда, им обязательно нужно поговорить с тобой. А что они не идут сюда? удивилась Яблоневая ведьмочка. Ведь обычно они так и поступают. Не решаются, прокричал Тыквер. Пусть лучше они сами тебе обо всем расскажут. Ну хорошо, уже иду, крикнула Петранелла в ответ и повернулась к Люциусу. Не отвезешь меня еще раз к Мельничному пруду, дети не отважились пойти через сад? Мне удивительно, прогудел жук. Он помог маленькой ведьме забраться себе на спину и стрелой полетел к пруду. Незамеченный никем, он приземлился в густой траве у пруда. Питранела съехала с его спины как с горки и потрясла волшебные яблочные семечки, что лежали в кармане юбки. В тот же миг она стала обычного ведьминского роста, И с шумом вышла из тростниковых зарослей. "Ох, ну ты нас и напугала!" воскликнули близнецы и засмеялись. "Извините", улыбнулась яблоневая ведьма и сразу посерьезнела. "Но что я слышу? Тыквер сказал, вы боитесь зайти в мой сад?" Он стал очень страшным, таким страшным, что я даже не могу на него смотреть, призналась Лина и поежилась. Яблони выглядят как кучка жутких привидений, подтвердил Луис. Вам так показалось? Мне такое и в голову не пришло, задумчиво ответила Петранелла. Мне кажется, что деревья обернуты в сахарную вату, она подмигнула детям и раз достала из-за спины две сахарные ваты на палочке. Вау! Как ты это сделала? Пришел в восторг Луис и взял сахарную вату у нее из рук. Лина секунду поколебалась, затем тоже взяла свою порцию. "Она точно настоящая?" недоверчиво спросила она. "Ну, конечно, моя милая, и очень вкусная, напоминает блины с малиновым вареньем". Яблоневая ведьма отщипнула себе кусочек сахарной ваты, положила в рот и причмокнула от удовольствия. Лина улыбнулась и попробовала липкую сладость. Очень вкусно, подтвердила она. Паутина с деревьев тоже съедобная? спросил Луис, ухмыляясь. А ты попробуй, рассмеялась Петронелла, и легонько щелкнула его по носу. Лина вздохнула. «Все равно придется долго объяснять гостям, что на деревьях у нас сахарная вата, прежде чем к ним вернется аппетит. Петранелла наморщила лоб. Понимаю, пробормотала она. Вы беспокоитесь из-за посетителей. Не тревожьтесь. Завтра ранним утром волшебство перестанет действовать, и деревья обретут прежний вид. Не будь я Петранелла Штрудельхов. Это была хорошая новость. Дети с облегчением посмотрели на яблоневую ведьму. Обещаешь? спросил Луис. Обещаю ответила Петранелла